ЧАСТЬ 2. ПОГОНЯ Анвар Томилов несся сломя голову на служебной машине, вспарывая городской поток автоматического транспорта. Компьютер, управлявший машинами, заранее предупреждались о его приближении, чтобы уйти от аварии. В голове пульсировала только одна мысль – неужели мы его упустили? Десять минут назад в квартире Данила сработала сигнализация. А значит, те, за кем они охотятся, наконец показались в городе. Добравшись до места, Томилов простонал в отчаянии, грохнув кулаком о стену. Он опоздал. Квартира была пуста. Данилу вывезли, пока он спал, чтобы невозможно было отследить их передвижение. Этого они с Богданом не предвидели. Анвар выругался. Ответом ему было тихое попискивание передатчика. Богдан сообщал, что идет по следу.